— Да, я знаю. Но насчет погребения ты можешь ее успокоить. Ее муж не убивал себя. Его убили. — Не может быть. — Я заметил, что в последнее время, мальчик мой, ты стал рассеян. Глаза раскрой. Ты можешь себе представить, что левша послал себе пулю в правый висок? — Откуда вы знаете, что он левша? — По чернильному пятну на левом указательном пальце, еще по почерку. Почерк Жерве не похож на тот, каким написано начало записки. Его убили, и нам предстоит найти убийцу. А пока пойди и приведи ко мне священника из церкви Сен-Жерве, и пусть он захватит с собой все, что положено. Пока Альбан вел переговоры со священником, что далось ему совсем непросто, потому что весть о самоубийстве уже облетела весь квартал, его начальник перенес покойника в спальню и уложил на кровать чтобы женщины могли обмыть и обредить его, как положено. Однако им строго-настрого было запрещено смывать с пальца чернильное пятнышко. Обряженного покойника уложили на стеганое одеяло, зажгли возле изголовья свечи и поставили чашу со святой водой и веточкой букса. Рабочий кабинет Деларейни запер, а ключ положил в свой карман. Наконец вернулся Альбан в сопровождении Кюре-Гранье. Можно сказать, что он притащил его чуть ли не волоком. С такой неохотой, едва переставляя ноги, следовал за ним Кюре. Деларейни властным тоном, какой обычно бывает и самым убедительным, сообщил упрямому гране свое заключение. «Этот человек – жертва», – объявил он. «Он не посягал на свою жизнь. Его убили, и он поэтому имеет полное право быть похороненным по-христиански. Думаю, что для того, чтобы убедить вас, Мне не понадобится помощь его преосвященства архиепископа Арле де Шанвалона. Однако в квартале говорят... Мне нет дела до того, что говорят в квартале. Воспользуйтесь данной вам властью и прекратите эти нелепые слухи. Если вам будет недостаточно архиепископа, я обращусь к королю. Не забывайте, что покойный был хирургом ее величества королевы. И так неумело делал ей кровопускание, что всем известен результат его стараний. Ему было от чего прийти в отчаяние и наложить на себя руки. Или возбудить гнев, кого-то из верных слуг покойной королевы, вполне возможно, испанца. И он заставил хирурга заплатить жизнью за лечение: Я клянусь перед лицом Господа, что бедный Жерве убит. Приступайте к своим обязанностям. Священник больше не спорил. У ложа покойного собрались все живущие в доме. Вошли даже те, кто толпился у дверей, и кюре. Отпустил грехи несчастному Жерве постмортем, а потом приступил к соборованию. Похороны были назначены на послезавтра. Наконец-то в доме воцарилась тишина, приличествующая скорби, и Деларейни со своим помощником принялись тщательно осматривать кабинет, надеясь отыскать хоть какую-нибудь мелочь, которая навела бы их на след убийцы. Но дело было сработано чисто. Ни на двери, ни на окнах не было следов взлома. А что, если убийца по-прежнему находится в доме? Или он все-таки сбежал, воспользовавшись поднявшейся в доме суматохой, неизбежной при громе выстрела среди ночи? Проработав два часа, полицейские вынуждены были признать свое поражение. Они ничего не смогли отыскать. Не помог и опрос обитателей дома. Чего можно было добиться от людей, которые, не переставая, стонали и плакали? Уже вечерело, когда Деларейни наконец сказал... Пора и честь знать. Уезжаем. И, поднимаясь в карету, добавил. Садись, я тебя довезу. Спасибо, но сегодня я собираюсь заглянуть в театр. Полагаю, играет мадемуазель Денбо, и она тебя ждет. Франсуаза Денбо, дочь прославленного актера Монфлери, была любовницей Альбана. Несколькими годами старше молодого человека — красивая, чувственная и к тому же умная, она сразу поняла, что полная опасность жизнь Альбана не похожа на жизнь других мужчин и никогда не обнаруживала перед ним всю глубину чувства, которое к нему питала. Она умела довольствоваться тем немногим, что он мог ей дать, и каждая их встреча была для молодого человека воистину счастливым отдыхом среди нескончаемых боев. Альбан не мог не восхищаться ее теплой мягкой красотой живым умом и чувством юмора, благодаря которому их свидания искрились неподдельным весельем. После любви они без удержу хохотали, наслаждаясь остроумной, легкой, фривольной болтовней. В любви Франсуаза была не только искусна, но и нежна. Да, она играет сегодня, но она никогда меня не ждет. Тем более будет счастлива, когда тебя увидит. Желаю, если не спокойной, то чудесной ночи и к восьми жду в шатле. Нам есть что обсудить». Рей не знал, как безоблачное отношение Альбана с милой актрисой. А поговорить он хотел с ним о Шарлотте, потому и предложил отвезти его домой. Но теперь перенес чреватый сердечной болью разговор на завтрашнее утро. Пусть Альбан от души насладится счастливой передышкой, какую дарит ему жизнь». Завтра его ждет новый лабиринт смертельно опасного дела, куда ему придется погрузиться с головой. Сам де был вдовцом без детей и знал цену искорки счастья в человеческой жизни. Себе он желал только спокойной ночи. Придя на другое утро в половине восьмого в шатле, де Рейни поздравил себя, обнаружив на столе письмо, запечатанное большой печатью из красного воска с гербом де Лувуа. Всемогущего министра печать была единственным опознавательным знаком, потому что подпись напоминала бесформенную Загогулину. Зато содержание письма было не только предельно ясно, но могло лишить покоя кого угодно. Письмо гласило Для семьи и близких друзей утешительно, чтобы прах господина Жерве осенила своим благословением церковь, однако вести расследование, какая именно смерть его постигла, нежелательно. Тело вытащат из сены два или три дня спустя, и дело будет забыто. Письмо подлежит уничтожению. Главный полицейский прекрасно знал прямолинейную до грубости манеру выражаться господина де Лувуа, и у него не возникло ни малейшего сомнения в авторстве полученного послания. Он понимал, что подобным приказам следовало повиноваться, но это письмо проливало некоторый свет. И, надо сказать, косвенно подтверждало подозрения, леденящие душу на кончину королевы, а значит, и на участь Шарлоты. Вполне возможно, Шарлота обнаружила нечто такое, с чем ее юная горячность никак не могла смириться. Она решила немедленно сообщить об этом королю. А в эту минуту в кабинете находился Делувуа. Он и отдал приказ. Грозное распоряжение лежало перед Делоройни на столе. А сам он, утонув в глубоком кресле, размышлял, грызя по детской привычке ноготь большого пальца. Лицо вошедшего в эту минуту Делаланда выражало такое беспокойство, что его начальник даже привстал со своего места. Что случилось? Я был уверен, что ты провел замечательную, приятную ночь. В общем-то, безусловно. Но в театре я наслушался крайне неприятных разговоров. Публика говорила, будто Бажове убил королеву и угрызения совести довели его до самоубийства. Деларейни молча протянул Делаланду письмо. «Именно такую версию и желают распространить в обществе. А мои заключения пришлись не по вкусу высшим сферам. Ясно одно, убийцу или убийц Жерве искать не стоит». «Из чего это следует?» «Из того, что в слухах есть доля истины, и самоубийца Жерве предпочтительнее Жерве убитому». Неужели Жерве мог убить королеву? Но по какой причине? Да просто-напросто получив приказание. От кого? В этом-то и заключается вопрос, задавать который нам запретили. Оставим ненадолго несчастного Жерве и подумаем о другой персоне. Я знаю, что ты яростно сопротивляешься, не желая слышать это имя, но я, мой мальчик, не намерен тебя щадить. Нам нужно любой ценой... Ты слышишь меня? Любой ценой. «Разыскать Шарлотту де Фонтенак». «Вы хотите сказать госпожу графиню де Сен-Форжа?» — возвысил голос Альбан. Деларейни посмотрел на него не просто с неодобрением, но с откровенным осуждением. «Я никогда не держал тебя за болвана, но раз ты расписываешься в собственной глупости, то Дегре продолжит то, что начал, а ты приступай к своим обычным обязанностям». «Дегре? Почему Дегре?» — взвился Альбан. И что это он такое начал, что должен теперь продолжать? Не тебе об этом спрашивать, раз ты не желаешь слышать даже имени молодой особы. Между нами замечу, что твоя манера любить кажется мне весьма странной. Согласен, ее выдали замуж за простака, чтобы королю было удобнее уложить ее к себе в постель. Но никто ни разу не сказал, что все делалось с ее согласия, начиная с мадам де Монтеспан, которая придумала всю эту чудесную комбинацию и теперь волнуется, куда это так внезапно исчезла Шарлотта. «Мадам де Монтеспан? Она вам так сказала? Чтобы поговорить со мной, она вызвала меня в кланьи. Обеспокоена также и герцогиня Орлеанская. Но подумай только, как странно устроен мир. Думать о бедняжке не желают только двое. Ее муж и ты, хотя я прекрасно знаю, что ты влюблен в нее. С той самой ночи, когда подобрал ее в перелеске возле монастыря». Но так и быть, скажу, что узнал Дегре от главного конюха, малых конюшен, чьими услугами он время от времени пользуется. В день смерти королевы, ближе к вечеру, когда Шарлотта находилась еще на аудиенции у короля, люди его потребовали подать во внутренний двор закрытую карету и кого-то увезли в неизвестном направлении под охраной шести конных всадников. Упряжка с каретой отсутствовала примерно столько времени, сколько потребовалось бы для того, чтобы добраться до Бастилии или Венсенского замка. «Ну что, тебе этого достаточно? Или ты будешь продолжать валять дурака?» — гневно осведомился господин де Лорени. «Да, чуть было не забыл. Мадам де Монтеспан, перед которой я снимаю шляпу за ее мужество, позволила себе роскошь отправиться с расспросами к королю». «Королю?» «Да, к королю. Родив мужчине хороших детей...» Все же получаешь какие-то права. Король собрался было что-то ответить, но тут появилась ментенонша -э и взяла на себя труд сообщить, что прекрасная Шарлотта оскорбила его величество. И чем же она его оскорбила? У меня на этот счет два предположения. Или она отказала королю в его притязаниях, что весьма сомнительно, учитывая с какой страстью она добивалась от него аудиенции, или... Второе предположение кажется мне вероятнее. Шарлотта увидела или услышала нечто такое, что навело ее на мысль, что преждевременная смерть королевы не была естественной. Побледневший, как смерть Альбан, с ужасом смотрел на своего начальника. Она в тюрьме? И, возможно, навсегда? Во всяком случае, ее уж точно увезли куда-то тайком. Во дворце у нее не осталось никакой защиты, и сделать это не составило никакого труда. О чем я тебе и говорю, не знаю, заметил ты или нет, Но все, кто оказывал покровительство Шарлотте, исчезали один за другим. Зато возникает впечатление, что Ментенонша во что бы то ни стало решила ее погубить. А это весьма скверно, потому что ее влияние на короля с каждым днем возрастает. Поговаривают даже, что он готов на ней жениться. «Это уж слишком. Вы не находите? Король Франции и вдова с корона. В этом есть что-то неприличное. Напрасно ты так думаешь». Речь идет о морганатическом браке, который никак не затронет интересы наследника престола. А поскольку она без конца толкует королю о добродетели и пугает грехом, он, вступив с ней в брак, получит возможность грешить с ней сколько угодно, не нарушая церковных заповедей и не рискуя услышать очередную проповедь от епископа на каком-нибудь празднике. Ментенон, скажем прямо, не первой молодости и годами даже немного старше короля но следы былой красоты сохранила. И ради столь жалкого итога стоило лишать королеву жизни? Деларейни не ответил. Казалось, он размышлял. И вдруг, вперив сумрачный взгляд в глаза молодого человека, твердо сказал. — Я уверен, что королева умерла неестественной смертью. Но давай расставим точки над «и». Я не считаю Ментенон виновницей этой драмы. Я не думаю даже, что подобная мысль посетила ее хоть однажды. Помимо ее воли нашлись люди, которые совершили это преступление. Кто? Откуда мне знать? Скорее всего, в этой драме было много действующих лиц. Я не врач, не аптекарь, но думаю, совсем несложно добавить в лекарство капельку умело составленной микстуры, которая возбудит опасную болезнь, а потом завершить преступление, добавив несколько капель, например, в рвотное. Нужно только поставить себе цель. Не смотри на меня так, будто ты с Луны свалился. Сколько месяцев? Нет, сколько лет мы вели борьбу с отравителями и отравительницами всех мастей. Я вовсе не уверен, что мы окончательно с ними расправились, и больше ни один из них не разгуливает на свободе. Нет, я могу тебе назвать одного и даже двух, и не самых незаметных, которые продолжают греться в лучах солнца при дворе. Вы имеете в виду маркиза де Фиа, «И шевалье де Ларена, Разумеется, в те времена, когда еще заседал суд ревностных, к сожалению, его слишком быстро распустили. Я бы дорого дал за возможность привлечь их обоих к этому суду, найдя улику, которая подтвердила бы, что они отравили первую жену герцога Орлянского. Даже если бы вы нашли такую улику, они все равно избежали бы суда. Во-первых, оба они богаты, и им ничего не стоит подкупить кого угодно». Во-вторых, если предположить, что суд все-таки мог бы их побеспокоить, они всегда найдут возможность скрыться за границей. Вспомните, чем кончилось дело графини де Суассон. Неужели вы предполагаете, что господа могут быть виновны в таком неслыханном преступлении, как цареубийство? Ну, относительно Дефья Фья, еще можно сомневаться. Но я готов голову дать на отсечение, что шевалье запустил в это дело руки по самые локти. Тебя не поразило неожиданное взаимопонимание, возникшее между Шевалье и Ментенон? Между пороком и добродетелью. Но, может быть, никакого взаимопонимания нет, проговорил Альбан с сомнением в голосе. Как это нет? Неужели ты забыл, в каком гневе был король, когда до него дошли слухи о скандальных шалостях милых друзей его брата и им подобных? Лорен вовсе не дурак, он сразу понял, откуда ветер дует, и поспешил умилостивить главную советчицу. Можешь мне поверить? Когда он хочет, он может быть неотразимым. В благодарность за поддержку он пообещал устроить невыносимую жизнь бедняжке герцогине Орлеанской. А отважная Лизелотта, всякий раз, когда писала своей тете Софии Гановерской, откровенно высказывала, что думает о новой фаворитке. И слова ее были совсем не те, что указаны на карте страны Нежность. Лорен и Ментенон. Заключили союз против герцогини, решив уронить ее не только в глазах короля, но и ее собственного супруга. Доброго согласия, царившего между ними с начала супружества, больше не существует. Королева всегда любила герцогиню Елизавету, и та отвечала ей взаимностью. Теперь, если бы не дофина, несчастная чувствовала бы себя отвергнутой, даже в собственном доме. Неужели письма перехватывают? Нет, их не перехватывают. Их читают, по крайней мере, некоторые из них. Потом снова запечатывают и отправляют по назначению. Так, словно ничего и не было. Но это бесчестно. Совершенно с тобой согласен, вздохнул Деларени. Смею надеяться, они не дойдут до того, чтобы... Посягнуть на жизнь герцогини? Меня бы это удивило. Я полагаю, что после столь скоропалительной смерти королевы, о которой уже поползли всевозможные слухи, Они сочли бы это опасным. К тому же у Герцогини есть союзница в лице дофины Марии Кристины. А она, как-никак, будущая королева Франции. Нет, на жизнь невестки короля они не покусятся. Они ограничатся тем, что превратят ее жизнь в ад. А через какое-то время, конечно, может произойти и несчастный случай. Делларейни едва успел договорить, как в кабинет вихрем ворвался Дегре, размахивая листком газет. Снова дурные новости. Если так будет продолжаться, двор погрузится в вечный траур. Что еще стряслось? Полицейский разложил листки газеты на столе начальника и провел пальцем по набранному крупным шрифтом сообщению. Читайте. Герцогиня Орлеанская стала жертвой несчастного случая Фонтенбло. Она упала с лошади. «Что?» — в один голос воскликнули Деларейни и Делаланд. «Примечание». 25 сентября 1683 года герцогиня Орлеанская упала с лошади во время охоты. По счастью, несчастный случай не имел роковых последствий. Сообщают, что подвела подпруга. То ли привязана плохо была, то ли порвалась. Впрочем, неудивительно, если учитывать вес герцогини. «Она жива?» — спросил Деларени. «Пишут, что жива, и ее незамедлительно отвезли домой». «Разумеется, без сознания. Больше пока ничего не известно». «Постарайтесь разузнать об этом несчастном случае как можно больше», — распорядился Деларейни. «Немедленно отправляйтесь в Фонтенбло и привезите мне оттуда все новости». Дегре вышел, Альбан взялся за газету и стало заметно, как дрожат его руки. «Мсье», — обратился он к Деларейни внезапно охрипшим голосом. «Умоляю вас, мы должны найти Шарлотту. Если с ней что-то случится...» Я не проживу и дня. И у меня будет одним работником меньше? Ты это хочешь сказать? Упрямая твоя башка. А я тебе о чем битый час толкую? Надо браться за дело и немедленно».